Глава 49. Настя. Отмахиваюсь от этих мыслей, слишком больно. Мы поднимаемся и расходимся по спальням, засыпаем мгновенно, несмотря на сильную тревогу и страх за любимого. А через два часа я просыпаюсь и чувствую себя выспавшейся. Чудесный чай от Марьяши. Скатываюсь с постели и хватаю мобильный. Но там ни сообщения, ни звонка от Егора. Боже. Судорожно набираю его номер. Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Как же за него страшно. Одеваюсь и бегу вниз. Там в гостиной уже собрались медведи и Марьяша. Атмосфера напряженная. За окном тоже пасмурно. «Я как раз хотела идти тебя будить». Ласково улыбается Маша. «Вам уже пора. Завтрак я собрала вам всем на четверых». «Егор...» Выдыхаю. Драгон звонил и сказал, что в клубе его нет. «Там целая потасовка, говорят, что Ярцев убил соперника!» Сдавленно шепчет Марьяша. «Началась драка, пропало тело волка, с которым дрался Егор и сам Альфа». «Он не мог», — уверенно заявляю. «Егор точно не убил!» «Пока успокаивали драку, исчезли также люди Сафарова», — говорит девушка. «Вещей Егора в раздевалке нет. Драгон вместе с Борью все обыскали. Егор, Сафаров и убитый соперник...» Просто провалились сквозь землю. Грудь начинает болеть, закусываю губу, стараясь не плакать. Ты же обещал. Нужно найти его. Уверенно заявляю. Плевать на меня. Нужно вытащить Егора. Нет. Вы поедете разбираться в твоем прошлом. Строго говорит Дэн. А мы займемся поисками Волчонка и привлечем того, кто нам в этом поможет. Кого давно пора было вызвонить уже. Ярцева и Версова? Спрашивает Маша. Ты уверен? Они охраняют наследницу. Их сын в беде. Альфы не простят, если я промолчу. В конце концов, мы вроде как соратники. Денис достает мобильный. Вы, молодежь, езжайте. Ни о чем не думайте, как только найдем Егора, сообщим. С этими словами оборотень уходит. Драгон приезжает в особняк через десять минут. А осунувшийся с синяками под глазами, он выглядит расстроенным. А я стараюсь держать себя в руках. Где-то в сердце еще теплится надежда, что Егор приедет на вокзал. Но я помню данное ему обещание. Что бы ни случилось, я избавлюсь от метки. Это моя главная цель. А потом дам по ушам несносному волку. Поехали. Серг берет сумку Марьи. Нас сейчас к тебе в общагу за вещами тогда. Хорошо. Киваю. Из меня словно душу вынули, оставив пустую оболочку. Метка не болит, только неприятно покалывает. В голове совершенно пусто. Я будто потеряла половину сердца. Егор, надеюсь, ты жив. Мы едем в мою общагу, Драгон останавливается у соседнего дома, чтобы хорошо просматривался двор. Пошли. Говорит мне. Мы с тобой, мало ли что. Пока я не чую Сафарова и его свору, но уже ничему не верю. Мария сжимает ладонь волка. Мы тебе верим. Если ты сказал, что безопасно, значит безопасно. Спасибо. Он целует ее в лоб. Мы выходим, драган прав. Вокруг никого и в нашей с динарой комнате тоже пусто. Признаться, я надеялась поговорить с подругой. Где она? Что с ней? Неужели настолько ослеплена любовью? А о чем задумалась? спрашивает Марья, усаживаясь на мою кровать. Тут как-то неуютно совсем. Грязно и мерзко. Как ты тут живешь? Пожимаю плечами иду к шкафу, распахиваю его. Вещи подруги на месте, разворачиваюсь. Драган задумчиво смотрит в окно. Каждый его мускул предельно напряжен. Дина куда-то пропала. Вздыхаю, беру пару футболок и запихиваю в спортивную сумку. Как они с Алексеем начали зависать, так пропало. Они истинные, улыбнулась Марья. Еще пару недель им будет ни до кого. Понятно. Я готова. Пойдем. Драгон берет мою сумку, и мы выходим. Я сложила только самое необходимое. Зубную щетку, полотенце для лица, нижнее белье, две футболки, шорты и джинсы. еще зарядку для мобильного сунула. «Ты скучаешь по подруге?» — тихо спрашивает Марьяша. «Немного», — признаюсь. «Хотелось бы, чтобы ей хоть немного было до меня дело, но, видимо, наша дружба рассыпется под натиском ее истинности. Не злись на нее. «Это сильнее любого влечения. Когда очистим твою метку, ты поймешь, подмигивает ведьма. «К тому же у тебя есть я и Драгон». Тот бросает на нас мрачный взгляд. Он беспокоится за друга, а я чувствую себя гадко. Ведь мои переживания отошли на задний план, и я думаю о деле. Надеюсь, Егор в порядке. Обнимаю себя руками. Драгон открывает нам дверь такое чувство, что он словно ответственен за нас обеих. И если его волнение за Марьяшу я понимаю, то я...» терп задумчиво курит. «Уверена, вместо того, чтобы возиться со мной, он бы лучше рванул искать лучшего друга». «Боже, какая же я бесполезная! У нас еще есть время?» Нервничает Марья. «Есть. Докурю и поедем. Волнуешься за Егора? Может, поедешь искать его? Ты и сам не свой». Голос девушки пропитан нежностью к суровому волку. «А кто будет за вами следить?» Усмехается парень. «Поехали. Мы приезжаем на вокзал за 15 минут до отхода поезда. В глубине души я очень надеюсь, что Егор там. До последнего продолжаю верить в лучшее. Пожалуйста. Умоляю. Мы идем вдоль перона к нашему вагону, и когда подходим, Егора нет. Сердце ухает в груди, падает в пятки. По телу проходит дрожь. Его нет. Я до последнего надеялась, Хочется закричать от безысходности, но я должна держаться. Поджимаю губы. Паспорта. Сухо чеканит проводница. Мария протягивает наши документы. Подруга сочувственно смотрит на меня, Лицо драгона напоминает каменное изваяние. Мы проходим свои купе. Я и Марья, волк один. Поезд трогается.